выдавали премии. Вероятно, этими премиями Марко Поло широко интересовался. Нужно отметить, что когда Марко Поло приезжал в Персию на обратном пути из Китая, то в Персии в это время тоже пытались ввести бумажные деньги. Может быть, это произошло не без участия Марко Поло. Марко Поло даёт имя стране И имя это остаётся в веках. В бытность Марко Поло при дворе великого хана Кубилайя, пришёл в Китай со островов корабль с послом. Посол был из страны, которую мы называем сейчас Японией. Истинное название этой страны Нипон. Нипон-го. Китайцы зовут Японию Жибаньго. Но Марко Поло записал это слово чипунгу. И потом от этого слова произошло и французское япон, и английское джепон, а иначе прочитанное япон превратило чипунгу в нашу Японию. Вот что услышал Марко об этой стране от японского посла при ханском дворе в Камболе. Острова лежат на востоке, в открытом море. До них от материка 1500 миль. Острова велики. Золото там в великое изобилие, потому что его там добывают и никуда не вывозят. Дворец там большой и крыт чистым золотом, так как у нас в Венеции свинцом крыты дома и церкви. Пересказывает слова посла Марка Пола. «И полы там золотые». И золото на полах в пальце два толщиной, и окна золотые, и много там розового жемчуга. К хвастливой речи посла услышал Кобилай и послал туда двух военачальников. Одного звали Атабан, а другого Вон Саничин. Поплыли они с великим войском на кораблях из елового дерева. Белела пена у носов судов, стрелки стояли на палубах перегли воду. Не поплывёт ли на корабль кит, не станет ли играть с пеной, не разобьёт ли корабль хвостом? Вза кораблями шли лодки, две побольше, 10 поменьше. Эти лодки были для разведки и для ловли рыбы. Ветер был благоприятный. Киты не помешали флоту монголов. Были корабли хорошо вооружены, И рассказывают дальше, что с ними были медные трубы, которые стреляли каменными ядрами, выбрасываемыми взрывом селитры, смешанной с углем и серой. Плыли корабли, доплыли до берега, высадились, захватили побережье, подошли к городам. И тут случилось злое дело, подссорились военначальники. Зависть легла между ними, и один другому не хотел помогать. А тут подул северный ветер и стала, говорит, орать, что надо уходить, не то буря разобьет все корабли о берег. Сели воины на суда и вышли в море, но не проплыли четырех миль, как прибило их к небольшому острову. Часть судов разбила, оставшиеся начали ссориться. На корабли были взяты только начальники, помогали друг другу плохо. Кто погиб из двоих военачальников, а не было. Марка Поло не говорит. Известно одно, что бросили монголы товарища и уехали. Когда вернулся военачальник, бросивший часть войск к Убилае, сильно разгневался великий хан. Приказал снять с буйвола шкуру, замотать в неё того военачальника и бросить его на дикий остров. Шкура, высыхая, сжимает тело, и человек не может двигаться и умирает в жалкой смерти. А те, кто остались живы, жили на малом острове, и к ним пришли люди с острова Чипунгу. Но они захватили и тех людей, и их корабли, и их знамёна, и пошли на другой остров и взяли их обманом. И так долго воевали на островах Чипунгу, а потом были окружены и сдались и попали в безысходный плен. Известно не только со слов Марко Поло, но и из японских хроник, что корабли Кубилая приходили на остров Кюсю. Но когда войска высаживались на берег, поднялась буря, и все корабли монголов потонули.